Глава 19. Тёплый прием. «Как это нет? А дети откуда берутся?» Поразилась и я, вдруг в голове всплыла пара фанфиков, про чтение которых я никогда не признаюсь. «У вас мальчики тоже беременеют?» «Как это называется?» Я наморщила лоб. Омега-верс, да?» «Лё омега? Значит, расты альфа». «Нет, мужчины не беременеют. Для такого важного события нам нужна помощь извне. Отчасти поэтому эти невоспитанные животные так на тебя смотрят». «Не, я беременеть пока не собираюсь», сказала я как можно громче. «Не от них точно». «Слушай, прозвучит тупо, но я подумала, раз ты свою истину встретил, а мы отлично ладим, может...» «Я тоже попытаюсь стать частью семьи. Можешь спросить у Лё, я ему нравлюсь?» «Ты уже часть семьи», – как-то поспешно заявил он, потом коротко мотнул головой и улыбнулся, пытаясь сгладить. «Слышишь, фонтан?» Легко перенесла переход. Будь ты оборотнем, могли бы потолкаться за лидерство. «О!» – я вскинула кулаки, дурачись, «Нападай, великий и страшный альфа-волк!» «О, серьезно, Лёд ты неплохо врезала, но со мной будет сложнее». «Не думаю. У всех есть слабые места», — я прищурилась. «И у тебя. Правда, придется бить по всему телу, но что поделать? Признавайся. Куда ударить, чтоб сразить на повал? Честное слово, никому не скажу». «Целых два», — улыбнулся он, ткнув себе в грудь. «И пониже пояса». Это всегда срабатывает. Ого, какой выбор!» Я приложила палец к губам, изображая задумчивость. «Ладно, ударю туда, где не так будет больно». Я легонько стукнула кулаком ему в грудь. «Чувствуешь, как от моей мощи коленки трясутся?» «О да, теперь я не сомневаюсь, что мы фавориты испытаний», посмеялся он. «Если решишь убить меня после победы, Хоть буду спокоен, что оборот не в сильных и надежных руках. Я стану княгиней? Заманчиво. Но вы говорили, что это просто соревнование. А раз ты и лёд для меня недостижимы идеалы, придется возвращаться в малину». «Ты можешь вернуться», Марк говорил осторожно, будто взвешивал на ювелирных весах драгоценные камни. «Или остаться? Мне бы...» «Не заставляю». Эту фразу он сказал тверже, «Но и никто не решится. Как минимум от меня по зубам получит». «Да? Брось! Тебе с истиной не до меня!» Я отмахнулась. «Кстати, почему ты так упорно отказываешься от Алины? Смотри, даже подарок от тебя и тот сработал. Я считаю, что нужно побороться за любовь». «Потому что...» Он смутился. Алина сделала выбор. Ты тоже слышала. Перспективы, светлое будущее. Поэтому я и говорил, что не верю женщинам. Блин, должно быть не хочет еще из-за того, что с мамой случилось. Алина хорошая, мы с детства дружим. Я взяла его под руку и невольно отметила твердые мышцы. Будто камень. Интересно, это особенность оборотней или он из качалки не вылазит? «Я очень хочу, чтобы она была счастлива». «А теперь, познакомившись с тобой, мягко улыбнулась, чтобы был счастлив и ты». «У меня есть несколько идей, как это организовать», он лукаво улыбнулся. «Но скажу через месяц, когда придет пора расплачиваться за пари». «Да чего там?» я махнула рукой. «Признаю поражение, но...» подняла палец. «Ты-то знал, какой это талик урод, а я нет, так что у меня есть смягчающие обстоятельства». Марк приподнял уголок губ, и вдруг вдалеке послышался громкий рык. «А дорогу нам преградило нечто. Тело человекоподобное, но полностью покрытое твёрдой зеленой чешуёй. Существо выше Марка. Остатки одежды, футболка и джинсы, разодранны в клочья и свисают бесформенными лоскутами». Открывая желто-зеленую грудь, расчерченный на квадраты живот, но и ниже рассматривать желания не было. Это вроде крокодил, но какой-то недообращенный. Глаза тоже желто-зеленые, с вертикальными зрачками, а лицо вытянуто с выступающими длинными зубами. Оборотень упал на четвереньки, а потом поднесся по улице, вращая головой, будто искал что-то. Прохожие расступались и хмурились. Когда до нас оставалось метров десять, он вдруг остановился. Громко втянул воздух носом, и звериные глаза замерли на мне. Показалось, даже они вспыхнули ярче. Зубастая пасть распахнулась, и на вытоптанную дорогу потекла слюна. Монстр громко и, кажется, нетерпеливо зарычал неразборчиво. «Она! Хочу её!» после чего рванул в нашу с Марком сторону. Шаг, другой, третий. На ходу он крутанулся вокруг коси, и после этого движения гонку продолжил здоровенный крокодил. Я вдруг напрочь забыла обо всем, чему учил папа. В голове стучала всего одна мысль «нужно бежать». Но она конфликтовала с другой – Поворачиваться к этому существу спиной нельзя. Пока я размышляла над невыносимой дилемой, Марк шагнул вперед и плавно задвинул меня себе за спину. Противник был совсем рядом, когда он рванул навстречу и, миновав торчащие зубы, ударил по спине, пришпиливая оборотня к земле. Человек-зверь дернулся, будто кукла, и выгнулся». Марк наступил на длинный хвост и обвел присутствующих недовольным взглядом. Я смотрела на упавшего. Блин, он так позвоночник сломать мог, а то и убить. Но, похоже, оборотни крепче, чем обычные люди. Я не знала, что делать. Боялась двинуться. Марк в этот момент склонился над оборотнем и перевернул его на спину. Открутив крышку своей бутылки, невозмутимо рожал тому пасть и влил воду. Едва она коснулась кожи оборотня, его морда начала меняться. Пасть втянулась, превращаясь в человеческую, с небольшим носом и острым подбородком. Чешуя растворилась, а когти втянулись в пальцы, будто их и не было. Я наблюдала за происходящим с разъянутым ртом, поэтому, когда ко мне обратились со стороны, Вздрогнул от неожиданности. «Прости, не хотел пугать». Рядом стоял и улыбался мне очаровательный парень, в отличие от многих уже встреченных мной оборотней, худощавый и тонкокосной, с ярко-рыжими волосами, белой кожей и светящимися зелеными глазами. «Вау, он что, кореец?» Первой мыслью было, что передо мной кто-то из восходящих певцов. «А что, с таким утончённым лицом ему только в телеке плясать? И петь? А голос-то какой! По нервам, как на гитаре играет!» «Только появилась, да? Добро пожаловать в Мунис!» Он сделал широкий жест, будто представляя город. «Я Арсений, можно Арс!» «Алина!» – рассеянно кивнула я. «Наверняка в шоке от увиденного, да? Такое случается!» но даже нам за этим сложно наблюдать, а тебе так тем более. Давай, пойдем. Он взял меня за руку. Тебе нужно присесть, перевести дыхание. Я и сама не заметила, как начала идти. Местную кухню пробовала? Если нет, то предупреждаю, меню для рептилий и земноводных лучше не открывать. Впрочем, Но вдруг ты любишь эксперименты, и заживать муху для тебя не страшно?» Он мягко и заразительно рассмеялся, но ответить мне не дал, продолжая говорить. «Можем пойти наверх?» Он указал на беседке. «Оттуда потрясающий вид. Только забежим ко мне, я воды прихвачу. Это недалеко». Незаметно для меня мы оказались не на площади, а на одной из прилегающей к ней улицы.